Глава 15 Дракон и волчица Старший Родис подхватил документы и первым направился к выходу. Остальные последовали за ним, и когда мимо меня проходили Рейвен с дамером, взгляд невольно зацепился за их парные серьги. На юге империи хрящик левого уха прокалывали только супруги, а у них еще и украшения одинаковые из редчайшего чёрного серебра, которое используют для изготовления сложнейших защитных артефактов. Выходят, они женаты? Но почему тогда Вейс не вошла в его рот и не стала Рейвен Лаора? Впрочем, это не моё дело. Двери захлопнулись с тихим щелчком. Мы с Мигелем остались одни, и вдруг я услышала хриплый смех дракона но не успела смутиться или насторожиться, как он улыбнулся, рассматривая меня открыто и с любопытством, словно видел впервые. — Ты стала еще наблюдательней, волчонок, — пояснил он. — Все верно. Дамер и Рей действительно женаты и очень счастливы. Есть веская причина, по которой она не берет имя его рода, но мне бы не хотелось... «Я не настолько любопытна и уважаю чужие тайны», — покачала головой, а затем кабинет заполнила уютная тишина. Мигель не спешил продолжать разговор, и, пользуясь возможностью, я тоже принялась рассматривать его. Он почти не изменился с момента нашей последней встречи. Только белые густые волосы стали длиннее. Раньше он стригся короче». И на левой руке появились новые шрамы. Мигель был без перчаток, и я отчётливо видела полосы, пересекающие его смуглую кожу от костяшек до запястья, следы от чьих-то когтей. У змея тоже имелись шрамы, жуткие, пугающие до дрожи напоминающие, сколько несчастных смертных он погубил. Мне было противно смотреть на них. А вот Мигеля эти отметины совершенно не портили. Он по-прежнему походил на идеального рыцаря, словно сошедшего со страниц прекрасного романа. «Кофе?» — поинтересовался дракон. Я кивнула. Думала, он попросит секретаря принести напиток. Но Реми неожиданно направился к шкафчику и достал джезву и небольшую магическую жаровню. Он и впрямь не изменился. Наследник древнейшего магического рода, владыка янтарных драконов, герой империи и самый молодой генерал в истории Эленвар. Такая малость из его бесчисленных достижений, но, несмотря на это, рядом с Рэми всегда удивительно легко. Даже сейчас он варил для нас кофе с таким видом, словно мы ни на день не разлучались и собирались обсудить какой-то пустяк а ведь разговор предстоял отнюдь не из лёгких. «Я слышал, ты выстояла против Фейс. Мигель перебрался поближе ко мне и устроился в кресле напротив. «Жаль, что я пропустил бой. Говорят, было на что посмотреть. Преувеличивают. Я смогла продержаться только один раунд. Шанни, скромность — хорошее качество». Но никогда не уменьшай свою значимость. Рэми неожиданно посерьёзнел. За годы, что мы не виделись, ты добилась многого. Благодаря вам, а ещё отцу и Экиму. Я рад, что однажды сумел помочь. Но твои победы принадлежат не нам, волчонок. Тепло улыбнулся Мигель, вновь вгоняя меня в краску. Хотя... Мне теперь сложно называть тебя так. Ты сильно изменилась, превратилась в настоящую аметистовую волчицу и даже собрала собственную стаю, маленькую, но очень сильную и сплочённую. Теперь у меня покраснели даже уши. Было очень приятно, но я совершенно не понимала, как реагировать. Хотел добавить, что ты стала настоящей красавицей «Но, кажется, я совсем смутил тебя», — усмехнулся Мигель, и я невольно улыбнулась в ответ. «Я не любила и избегала комплиментов, ведь за ними следовали ухаживания, а это всегда риск подпустить кого-то слишком близко к своим тайнам. Но с Мигелем всё было иначе. Он знал обо мне всё. Наедине с ним можно снять щиты и просто быть собой». «Нет, мне очень приятно, но нужно столько рассказать». И мне тоже. На лицо дракона набежала тень. Похоже, наша небольшая передышка подошла к концу. «В экипаже ты упомянула Маргану. Она приходила в мои сны. Вначале это случалось очень редко, и видения были совсем размытыми. Мне я снился клинок». «Когда это началось?» — уточнил Мигель перед моим поступлением в аметист. Тогда мы с Ви и Марч осеклась, осознав, что едва не назвала кота настоящим именем. Появление Реми воскресило слишком яркие воспоминания. Мы с Ви и Марио решили, что это связано с пробуждением магии темного клинка. Быстро исправилась, а дракон сделал вид, что не заметил. Он ведь тоже снял маску, пока мы одни. Затем видения надолго пропали и вернулись, когда я медитировала перед боем с Вейс. Они стали намного чётче, и меня начала звать женщина, прикованная к мечу. «Прикованная?» — нахмурился Мигель. «Ты имеешь в виду Моргану?» «Нет, она страж, но кроме неё есть ещё один призрак, как я понимаю. Это душа клинка», — ответила и принялась в деталях описывать все, включая встречу с фантомом змея и гончими, а также последний разговор с тьмой. Рэми слушал внимательно, не перебивая и ничего не поясняя, хотя я видела, что ему есть что сказать. Особенно дракона заинтересовала чума, живущая в тени грешника, и новость, что Вальтер уже умирал. Мигель и сам пришёл к выводу, что змей связан с эпидемией в Крэвале, но предполагал, что Лейк использовал её как прикрытие, ведь умершие от болезни маги также походили на мумии. Увы, всё оказалось гораздо сложнее. «Я не знаю, насколько можно доверять словам Марганы. Лжи я не почувствовала. Скажу больше, нечисть не может мне соврать» но я не уверена, что тьму можно считать нечистью, и распространяются ли на нее мои умения. «Моргана не нечисть, а Нага — истинная стихийная сущность, воплощающая в себе энергию земли и воды», — пояснил Мигель. «Нага? Никогда не слышала о подобных существах», — я нахмурилась. «Змеи и девы редко вступают с кем-то в контакт, предпочитая одиночество». «Поэтому их невозможно встретить посреди шумного города», — ответил Рами. «К тому же их очень мало, но они бессмертны и могут путешествовать между мирами. Их называют хранителями мудрости и истины. Они многое знают». «И очень неохотно делятся этими знаниями», — вздохнула я. «Разумеется», — хмыкнул Мигель, неспешно помешивая песок в жаровне. «Моргана и так сказала слишком много. Видимо, она и Клинок очень заинтересованы в тебе, и мне это не нравится». В голосе дракона проскользнула опасная хрипотца, злая и острая, как лезвие зачарованного меча. Я зря переживала, что он будет подталкивать меня к судьбе Вершителя. «Моргана не умеет врать. Для таких, как она, ложь убийственна». Продолжил Мигель. Но она мастерски выкручивает любую информацию на своё усмотрение и намеренно утаивает важные сведения, говоря только то, что ей выгодно. Я покачала головой. «Моргана опасна. Я не понимаю, какую игру затеяла, и на чьей она стороне...» «Тьма нам не враг», — ответил Мигель. «Но ты права. Верить ей безоговорочно не стоит» как и надеяться на помощь клинка. Будь моя воля, я бы оставил его в черепе навсегда. Вы что-то знаете? Ты неожиданно поправил дракон. Когда мы наедине, обращайся ко мне на «ты», хорошо? Да, конечно. Теперь по поводу твоего вопроса. Я знаю, насколько опасна божественная магия и какую цену платят смертные, способные приблизиться к Творцу, — ответил Мигель. «Дамер Лаора». Я сразу догадалась, к чему он клонит, но всё же умолкла, не зная, могу ли рассчитывать на подробности. «Да, речь именно о нём». Мигель снял джезву с жаровни и разлил кофе по чашкам. Комната наполнилась чарующим ароматом И так захотелось хоть на миг забыть о проблемах, выпить кофе и просто поговорить. Но пока змей жив, о затишье не стоит и мечтать. Даммер действительно мог стать полубогом, а может и равным одному из учеников Творца, продолжил Мигель, поставив передо мной чашку. Но эта магия дарила ему не только невероятную силу, но также чудовищную боль и мучение. Тело смертного не способно долго выдерживать такие мощные потоки магии. Дар убивал его, разрушая изнутри и подталкивая к перерождению высшее существо. Он поэтому отказался от силы, чтобы выжить? «Нет, от такого дара нельзя отказаться», — покачал головой Реми. Но дамир разделил искру и отдал почти всю жизненную силу ради спасения женщины, которую любит больше жизни. Он думал, что после этого погибнет. Но его жертва стала спасением для них обоих, а после позволила создать абсолютно новую ветвь лекарской магии. «Темное целительство», — кивнула я. Уникальное колдовство, основанное на сочетании магии жизни и смерти, и позволяющий спасать даже безнадёжно больных. Дамир стал его прародителем, но я и подумать не могла, какая история стоит за этим. Неужели он пожертвовал всем ради Рейвен? Магия Дамира и его навыки находятся за гранью понимания обычных людей, продолжил Мигель. Но его пример показал, что в этом и заключается суть божественной магии. Это не награда. А бремя и великая жертва, способная изменить мир. Но если все так, то вдруг клинок и впрям наш единственный шанс остановить змея? Спросилась, сделав глоток кофе. Он ведь уже стал темным полубогом. Магия Дамера была близка к нашему миру, а клинок прибыл из другого. Его магия может оказаться разрушительной, а цена за помощь непомерно высокой, — возразил Мигель. Но если это возможно, я предпочел бы найти другой выход. Как и я, не нравится мне эта затея свершителем. Кстати, Маргана сказала, что пришла из другого мира, вспомнила еще одну странность и упомянула, что иногда путает настоящее прошлое и будущее, и сравнила змея, с могущественным грешником из ее мира. Говорила, что он был настолько сильным, что его тело пришлось разрубить на куски, а голову превратить в вечные ножны для клинка, чтобы тот маг никогда не сумел возродиться. О туманных намеках в отношении меня и генерала я умолчала, хотя смущение вновь нахлынуло. Мне с трудом удалось скрыть эмоции. «Я не понимаю логику Морганы. Если меч сдерживает грешника ее мира от возрождения, то разве нелогично постоянно держать его в черепе и мешать всем, кто попытается его вытащить?» «Зависит от того, для чего на самом деле создан этот меч», — задумчиво отозвался Мигель. Тьма упоминала, что все слухи о нем пусты, Клинок не сделает вершителя властителем мира. Но прикованная к нему душа женщины обещала мне истинное могущество, — перебила я. И змей не стал бы так маниакально цепляться за него, будь это оружие пустышкой. — Этого я не говорил, — возразил Реми. Меч, безусловно, обладает немалой силой. Иначе не подарил бы Вальтеру защиту от теней и способность управлять ими, пусть и временно. «Точно! А ведь змей даже не стал его хозяином!» «Ты говорил, что Вальтер не смог вытащить клинок из черепа, только бросил вызов судьбе и согласился пройти испытание. О чем именно речь?» «Подробности мне неизвестны. Маргана вскользь упомянула об этом и предложила самому попробовать вытащить меч, если хочу узнать больше», — ответил Мигель. «Но ведь ты не тёмный клинок. Я думала, только Макс таким даром может стать вершителем. Разве нет?» «Скорее всего, у таких, как ты, есть весомое преимущество. Поэтому Змей и хочет использовать эту силу в качестве лазейки. Но меня смущают намёки, Морганы. Какие?» — я насторожилась. Она о многом говорила. «Это и удивляет», — ответил Мигель. Наги неразговорчивы, и тьма не из тех, кто скажет хоть слово впустую. Всё, о чём она считает нужным сообщить, имеет значение. И уж если Маргана сравнила Вальтера с грешником из своего мира, а после разрешила передать информацию мне, то это подсказка. Она не может рассказать правду, но хочет, чтобы мы сами обо всём догадались. Возможно! В том, что Моргана ненавидит грешников и жаждет их смерти, нет сомнений. Но и в твоих словах насчёт клинка есть резон, — продолжил дракон. Если он сдерживает монстра из её мира от воскрешения, то логичнее и вправду не извлекать его из черепа. Но проблема в том, что даже божественные артефакты со временем теряют силу. Думаешь, клинок напитывается магией? когда вершитель убивает очередного грешника? «Это бы многое объяснило», — кивнул Мигель. «Особенно спешку Марганы и ее желание любой ценой всунуть тебе меч. Ведь она знает, что ни я, ни Гарсиас и Кимо, ни Вейс не оставим тебя наедине с этим бременем, а значит, шансы на уничтожение змея многократно возрастут». Все сказанное драконом прозвучало логично, Но меня зацепила одна странность. Вейс, а она здесь при чем? Теперь растерялся Мигель. Всего на секунду, но и этого хватило, чтобы заподозрить неладное. Рейвен ненавидит Вальтера, и это взаимно. У них давние счеты. Поэтому она поддержит вершителя, ответил Реми. Звучало убедительно, но я не поверила и настроение резко испортилось. Теперь и генерал от меня что-то скрывает. Шанни, я действительно ничего не могу рассказать, во всяком случае пока. Дракон почувствовал мою настороженность и виновато улыбнулся. «Прости, это не моя тайна, но...» «Давайте вернемся к Моргане». Перебила его, уходя от неудобной для обоих темы. Допустим, она действительно жаждет, чтобы я убила грешника и клинок напитался свежей силой. Но змей, в чем его выгода? Он с маниакальной одержимостью пытается заполучить меч. И кто та женщина в цепях? Почему зовет меня? Она, предыдущий вершитель, не может освободиться от уз меча, пока не передаст его мне? Если да, то в бездну такое могущество. Мигель неожиданно рассмеялся, сбивая мой воинственный настрой, и я снова растерялась. «Я сказала что-то смешное?» «Нет, просто мне нравится твоя осторожность», — пояснил дракон. «Тебе неинтересна награда, которую может дать клинок. Зато ты сразу ищешь подвох. В этом мы очень похожи. Но я не думаю, что та женщина — предыдущий вершитель». «Почему?» «Моргана намекала на уникальную награду для того, кто исполнит обязанности вершителя. И это явно не смерть», — пояснил Мигель. «Но меня посетила странная мысль. Если эта женщина настойчиво зовет тебя, то не может ли хозяин черепа также звать Змея?» «Хорошая версия. Лейк знает больше нашего, и Моргана здесь точно ни при чем». Ответила: но если тот грешник и впрямь настолько могущественный, то мог переманить змея на свою сторону или обмануть. Вальтеру и впрям известно слишком много, согласился Мигель. У него точно есть информатор, и пленник Клинка лучше всех подходит на эту роль. Судя по поведению Марганы, это не первая его попытка сбежать. Договорить я не успела. Внезапно очертания кабинета пошли рябью, и я вновь провалилась во тьму, но на этот раз не одна, а вместе с Мигелем.